Глава 17. Холодная вода заставила Степана прийти в себя. Грязный пол стал первым, что увидели его глаза. затхлый запах наполнил легкие, из которых вырвался с болью кровавый кашель. Видеть он мог только на очень близком расстоянии. Дальше все сливалось во что-то туманное. Пропадало и сильно давило на кружившуюся голову. кровь наполнила рот. Степан пытался ее сплёвывать прямо на многосвойные наросты грязи. Не вышло у Ничего у тебя не вышло. Неужели ты так ничего и не понял, Произнес голос Резникова. Голос звучал где-то далеко. Степан с большим трудом различал слова. И несмотря на предсмертное состояние, все же попытался ответить, только из этого ничего не вышло. Звуки обрывались, слова не могли сложиться во что-то цельное. Не нужно ничего говорить. Куда лучше в свои последние минуты послушать меня? Нет и не было и не будет такой силы. которая сможет противостоять естественному ходу событий, да, Степану кладу жизни, тому, чем определено жить жалким людишкам, чем будут жить они сначала и до скончания веков. Степан уже не пытался ответить, и не потому, что послушал совета голоса резникова, от того, что начал различать предметы, на какое-то время его зрение сумело сфокусироваться, и хотя было расплывчатым, но он видел то, чего видеть был не должен никогда. Неживая обстановка заброшенного дома не изменилась. Никуда не делась грязь, ветхость и чудовищная затхлость. Все оставалось на своих местах. и лучи уходящего в сторону озера солнца еще проникали сквозь толщу пыли на старых стеклах. падала какая-то тень в один из углов но не было резникова не было Выдаша калинина были другие совсем иные люди их лица не имели ничего общего со знакомыми очертаниями его недавних товарищей И одежда источала от себя жуткое мракобесие Темные бороды с черными глазами неторопливые жесты и полное странное несоответствие разрушающегося дома привычного времени и тех, кто был перед Степаном Каяфа произнес Степан удивленно, — Голос его в были похожи на что-то детское испуганное. Могло показаться, что он на какие-то секунды забыл о том, что от смерти его отделяет минутка, коротенькая, может, и еще короче. Но тот, кому Степан обратился, не ответил. не стал ничего говорить, зато жестко произнес, обратившись к одному из своих соратников: "Убей его, он должен умереть". Степанов успел подумать о самом несуразном, кто из них есть кто, кто коленин, кто выдеш. Один из тех, кто остался неопределенным, взял пистолет. Елизавета Павловна, превратившись в истлевшую мумию, Безразлично смотрела на Степана пустыми гвозницами, Почти обнаженного челипа ещё был громкий хлопок, удар.